Глава восемьдесят Была уже середина июня, но в Дудинке все стоял лед, а по ночам так примораживало, что огромные дудинские лужи на улицах промерзали до дна и не оттаивали к вечеру. Белов ждал начала навигации. Сергей Киров был давно готов, поблескивал свежей краской. Подтянулся из разных мест старый экипаж. Добрали недостающих. Людей в команде было много, его уже не звали Сан Санычем. Даже померанцев с Климовым называли его по-старому, только если рядом никого не было. Белов ходил взволнованный, ему хотелось выйти и испытать мощь теплохода, посмотреть, как большое судно поведет себя в хороший шторм. Он простил себе измену полярному и привык к Кирову. Но было и другое чувство. Он ждал освобождения и собирался немедленно ехать к Николь. Навигации могло не получиться. 15-го пришло письмо от старпома Захарова, от Фролыча. Письмо все было грубо вымороно цензурой. Ясно было только, что Фролыч в лагере, где-то на северах. Захаров ничего не просил, освобождения не ждал, просто подал о себе весть. Сансаныч долго сидел над измятым тетрадным листком с неровными строчками и черными кляксами, затыкающими рот добродушного и бесстрашного старпома. Много бы он дал, чтобы посидеть сейчас с Фролочем, просто поговорить или помолчать. Лед пошел ночью, стоял полярный день, солнце не садилось, и на берегу было людно. Енисей трещал, гремел, многокилометровое изломанное ледяное поле медленно текло огромной живой и страшной массой. Где-то по неясной прихоти убыстряясь или закручиваясь в водоворот, где-то еле ползло, Выпучивалось, и вдруг толстые прозрачные кубы льда начинали лезть друг на друга. Обрывались, рассыпались и снова лезли. Многотонные льдины в человечий рост тяжело обсыхали, выдавленные на берег. Какой-то дядька, обвешанный фотоаппаратами, пристраивал рядом с льдинами двух небольших пацанов для сравнения. Их рыжий пес стоял рядом и одобрительно помахивал хвостом. А Енисей все гремел и ломался, и речка Дудинка, которую курица переходила летом в брод давно уже текла вверх против собственного течения, тащила льдины и разливалась, ширилась, как большая. Сколько не смотрел на такое Сан Саныч, а всегда восхищался, стоял, завороженно улыбаясь на невероятную силу природы. На третий день суда начали выходить из порта. Направлялись вверх. В Енисейск, в Красноярск. Тянули лихтера с продукции Норильского комбината, вывозили баржи с заключенными. На Кирове ледоходом повредило рули, и они ремонтировались. Вместе с ледоходом с юга пришло тепло. За несколько дней все растаяло и начало подсыхать. В высоком ветреном небе возвращались и возвращались домой стаи птиц. Сан Саныча вызвали повесткой. Не в комендатуру, куда он ходил отмечаться, а в управление МГБ. Сансаныч понял, что это освобождение. Закурил от волнения и еще раз прочел короткую повестку. Его почему-то вызывали завтра, 28 июня, на 5 часов вечера. Мысли его устремились к Николь. На следующий день еле дождался времени. Возле комендатуры под охраной конвойных на заваленке и на лавках сидело человек 10 инвалидов. Многие были пьяные, особенно один дядька бросался в глаза с обожженным лицом. На месте одного глаза была некрасивая мясного цвета впадина. Белов глянул на часы, он пришел на час раньше, но, разозлившись на себя, прямо чувствовал, как все трясется внутри от непонятного страха, нашел нужный кабинет. За столом сидел сержант. Он прочел повестку, кивнул и указал Белову взглядом на стол. «Ознакомьтесь с приказом». Сержант подал бумагу с грифом «Совершенно секретно». Сан Саныч прочел. Его, как капитана судна, предупреждали об ответственности в случае, если кто-то из команды обнаружит беглых заключенных и не сообщит об этом. Ответственность возлагалась на него лично. Сан Саныч перечитал еще раз и посмотрел на сержанта, не очень понимая. «Здесь распишитесь». В связи с амнистией настроение в лагерях неспокойное, поэтому ужесточается ответственность. Немедленно докладывайте по рации в ближайшую комендатуру. Сможете задержать беглецов силами экипажа? Задерживайте. За беглецов премия назначена. Сержант кивнул Белову и уткнулся в бумаге. Сан Саныч расписался. От того, что вызвали по пустяку, не спросил ничего о своей амнистии. Вышел из помещения, доставая на ходу папиросы. На улице его ждал Антипин. Встал Славочки навстречу. «Здравствуйте, Белов!» На Антипине были погоны младшего лейтенанта. И весь вид у него был совсем не такой лощеный, даже как будто меньше ростом стал. «Не узнаете?» «Здравствуйте!» Не очень вежливо покосился на него Белов, как на незнакомого, и двинулся мимо. Внутри забродили нехорошие чувства. «Александр Александрович, не уходите!» Я поговорить. Хотите поговорить, вызывайте повесткой. Сансаныч смотрел недобро, но отчего-то слегка заволновался. Я не по делам, просто увидел вас и хотел спросить. От лейтенанта пахло спиртным. Меня с моим образованием могут взять в ваше ведомство. Что вы на меня так смотрите? Я серьезно. Они пошли рядом. Сансаныч чуть ли не на полголовы оказался выше своего следователя. В сером доме в кабинете Антипина все выглядело наоборот. Сансаныч пытался понять, что надо лейтенанту и зачем он задает эти вопросы. Сдерживал себя, чтобы не наговорить лишнего. Слушайте, Белов не помнил, как его зовут. Андрей Александрович, догадался лейтенант. Мы с вами почти тески. Сансаныч не узнавал Антипина. Он помнил блестящего офицера, уверенного, подтянутого, с запахом заграничного одеколона. Сейчас же рядом с ним шел обычный начальник захудалого лагеря, глуповатый опустившийся человек. Даже форма на нем висела мешковата. Белов остановился, прямо глядя в глаза младшего лейтенанта. — Слушайте, Андрей Александрович, — Белов говорил негромко, — вы меня недавно к высшей мере подводили. Обещали жену по рукам надзирателей пустить. Детей не пощадили бы. Вы понимаете, как я вас ненавижу? Сансаныч еле сдерживался. Что вы от меня хотите? Я да, конечно, понимаю. Нас или боятся, или ненавидят. Работа такая. Я просто поговорить хотел. Антипин глядел спокойно. Если бы не я, вашу жену точно посадили бы. Белов застыл. Он не понимал, чего надо этому Антипину. Он был не очень трезвый. Сансаныч с недоверием смотрел на офицера. Про Николь можно было спросить. Лейтенант мог подсказать, как ее вернуть. «Я недавно в Дудинке хотел предложить посидеть где-нибудь. Если вам совсем неприятно, я не навязываюсь. Хотите ко мне на теплоход? Мне все равно. Спирту возьмем. У меня сегодня выходной. У меня есть, пойдемте». Сансаныч уже вскоре недоволен был, что предложил. Шел и чувствовал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Особенно противно было подниматься на борт с офицером госбезопасности. В новой команде капитана еще не знали, но отступать было некуда. «Ничего у вас тут просторно». Младший лейтенант прошелся по необжитой еще капитанской каюте. «Что это за странные звуки все время?» «Рули монтируют». — Так разносится голка. Антипин сел в кресло. — А на самом деле могу же я устроиться на судно? У меня высшее образование. Возьмут каким-нибудь помощником капитана? — Не думаю. — Белов открывал консервы. — Зачем вам? Антипин не сразу ответил. Сидел, покачивая головой и почесывая подбородок. — Надоело! — Куда все поворачивается, никто не знает. Хозяин ушел, и все посыпалось. Вас разве не при нем разжаловали? Не разжаловали, а понизили в звании. Какая разница, когда это было? Антипин с неожиданной нервной злостью глянул на Белова, но справился с собой. Мы делали свое дело и были ему нужны. Сан Саныч разлил и выпил, не чокаясь. Не хотелось разговаривать трезвым. «Вы верили Сталину?» Он снова налил себе и твердо посмотрел на своего следователя. «Что он поп, чтобы ему верить?» «Я выполнял его приказы. Был овчаркой, хорошо натасканный, Отличник боевой и политической подготовки. Я очень точно жил по его воле. Вы выполняли его приказы, Со злой иронией спросил Белов и взял свой стакан. «Так точно?» А лейтенант как будто вспоминал что-то приятное. Поднял голову. «Он сам нами рулил. В этом он был гений. Нам многого не понять. Гении живут по другим законам». Он опять прищурился туманно. «Я уже начал понимать его волю. Еще пару лет, и я был бы в Москве. За что выпьем?» Они смотрели друг на друга и молчали. — У нас с вами патовая ситуация, — усмехнулся лейтенант. — Я бы выпил за прошлое. Оно у меня было блестящее. — Да вы не захотите. Будущее мы можем себе очень по-разному представлять. А настоящее что у вас, что у меня — говно. Антипин с любопытством смотрел на Белова. Тот все молчал. — Хотите? — За Сталина выпьем. Или вы его ненавидите? Все-таки мы с вами прожили жизнь по его воле. Этого уже не получится не уважать. Жизнь не отменишь. Белов с удивлением слушал бывшего следователя по особо важным делам. Мелькнула даже не провокация или... Не похоже было. Антипин говорил искренне, нервно, с внутренним порывом. Да не думайте вы... В Москве сейчас такое творится. Философские вопросы отложены до лучших времен. Никто не знает, что будет завтра. Что смотрите? Думаете, знаете? Будьте здоровы. Антипин выпил, не чокаясь. Выпил и Сансаныч. Он так наволновался сегодня, что ему было не до темных речей лейтенанта, а уже просто хотелось выпить. А Николь пока не решался спрашивать. Я вам не верю, сказал Сансаныч, закуривая. — Это тоже понятно. Антипину как будто все равно было, что о нем думает Белов. — Завчера Берия арестован. Сан Саныч замер. Он совсем перестал что-то понимать в словах лейтенанта. — Враг народа. Пока не объявили, но объявят. Они его боятся. Он же для них тень хозяина. Лейтенант помолчал. — Вам не кажется, что... Он не договорил фразу, замолчал, строго прищурившись. Из огромной страны уходит страх. И она не знает, как без него жить. Антипин ухмыльнулся злой и высокомерно. «Вчера иду мимо зоны, а зеки кричат охраннику. Сталинский ублюдок!» И пальцами на него показывают. Смело, свободно так кричат. Он на вышке с оружием. Мог бы дать по ним очередь. Он терпит. Он боец. Он служит. Вот вы меня наверняка сволочи, последней считаете. А меня партия сюда поставила. И сказала, служи. Работа трудная, но ее тоже надо делать. Могли, кстати, и вы оказаться на моем месте. Никогда не думали. И никто не знает, как бы вы себя вели. А я всегда вел следствие интеллигентно. Никого не оскорблял, вы это видели. У меня был свой стиль. Иногда такие негодяи попадались, что трудно было удержаться, но я держался. Вы говорили, что вас избили. Я не приказывал. Честное слово, коммуниста. Я был в командировке. Вы сказали, что вели дело красноярских геологов, перебил его Сансаныч. Двести человек по нему посадили и расстреляли. Даже стариков, заслуженных академиков. Это ваши слова. Вы же понимали, что они не виноваты. — Невиноватых не бывает, дорогой товарищ Белов. Во взгляде Антипина опять появилось холодное равнодушие. — Было такое дело. — И что вы от меня хотите? — Чтобы я ответил за всех? Он пододвинул стакан и посмотрел на Белова, чтобы тот налил. — Это дело сам хозяин одобрил. Вызвал Берию и сказал «Фас». Тот дальше. Меня вызвал начальник управления и передал хозяин, велел втоптать в грязь этих геологов. Опять получается, Сталин во всем виноват. Но дело вели вы. За это не хотите ответить? Не я придумал советское следствие и советское законодательство. Думаете, я по-другому мог поступить? Например, оправдать их? Он смотрел на Белова, как на идиота. Наверняка были честные офицеры, кто оправдывал по мелочи, конечно. Но не в таких делах. Это было дело государственной важности. Хозяин не занимался другими делами. Эти вещи я очень понимал. Опять Сталин. В лагере все так и считают. И правильно. Только с их точки зрения он злодей. А ему надо было управлять огромной страной. Необразованной никогда не знавший, что такое самодисциплина, что такое ответственность за себя, за свое поведение. Я очень об этом думал. Страной завистливой к чужому богатству, ленивой, живущей в грязи и проголодь, совсем не знающей высокой культуры. Как можно было ей управлять? Только страхом. Веками барин управлял розгами, а ничего другого русский мужик не знал и не хотел понимать. Белов смотрел недовольно. «Что? Не нравится? Вы же хотели правды. Вы ее не хуже меня знаете. Русские до сих пор такие. Безграмотные, темные, воруют, бьют друг другу морды, ненавидят, завидуют». После революции Россия пошла в разнос. Сталин наполнил страну страхом, и она затихла. Стала работать. Плохо, может быть, но работала, не бунтовала. Зачем ему, казалось бы, дело геологов? Только не ищите простых ответов. Мыслить надо масштабами страны. К Антипину возвращалась прежняя уверенность. Щеки покраснели. Глаз блестел. Хозяин, как опытный врач, вводил точечные дозы страха. В одну отрасль, в другую. Небольшие, чтобы не забывалось. Геологи народ вольный. На природе болтают лишнее. Потом за врачей взялся а до этого органы чистил. Обратите внимание, Александр Александрович, в самом большом напряжении он как раз нас держал. Это парадокс, но мы должны были бояться больше всех. Абакумова посадил, он и Берию посадил бы. Антипин замолчал, собираясь с мыслями. От спирта он стал азартнее, ему хотелось говорить. Так он и держал страну. Где назревала проблема, туда приходили мы. Ему бы еще лет двадцать. Да разве можно страхом? Какое же это светлое будущее, в котором все трясутся? Ничего подобного, лейтенант запальчиво растопырил ладони. Сейчас докажу. Скажите про себя, только честно. Вы боялись? Сансаныч замялся. Это мешало вашей работе, настаивал лейтенант. Не знаю. Я на работе об этом не думал. Сансаныч недовольно тряхнул головой. Вот! И вы были отличный работник, рационализатор, доска почета, план на 200%. Значит, не так плохо был этот сталинский принцип управления. Люди были счастливы. Под репрессией не попало и 3% населения. Остальные по-настоящему радовались жизни. 3% — это миллионы людей. Нет, это не миллионы. Это всего 3%. Ради счастья 97% Тремя можно пожертвовать. Антипин торжествовал от чего-то. От самого себя. Но я вам скажу еще больше. Эти 97% были счастливы, потому что знали про те 3%. Да-да, счастливы, что это случилось не с ними. Сталин заставил целую страну поверить в свое счастье. Антипин задумался, с сожалением тряхнул головой. Я был счастлив, как уже никогда не буду. Вы, кстати, тоже сознайтесь, мы жили трудно и счастливо. Это демагогия. Вы, ваши преступления и наши страдания валите в одну кучу. А в чем страдания? Вы хорошо знали о тех трех процентах, знали о них всю правду, но отказались от нее только и всего. Вы сами добровольно отказались, можно сказать, пожертвовали ими ради счастливой жизни абсолютного большинства людей. И такое он сделал с целой страной. Он гений. Сансаныч начинал злиться. Антипин раскуражился. На глазах превращался в того прежнего, уговаривающего подписать. Только пьяный. Вы сейчас сказали, что я сам по своей воле отказался от своего друга, пожертвовал им ради своего счастья. Вы Михаила Романова имеете в виду? Лейтенант щегольнул памятью, но было и еще что-то во взгляде. «Да, я прошу прощения, капитан». Антипин смотрел спокойно и строго. «Так все и было. Вам это неприятно слышать, но, отказавшись от него, вы поступили благоразумно. Вы бы его не спасли. Я читал дело Романова. Оно могло пригодиться, но он не назвал никого. Совсем никого. Он был очень упрямый. Это было глупо. Он просидел у нас почти год. Стоило ли? Все равно сел. Сансаныч запутался в циничной логике лейтенанта. Закурил. В голове стоял Мишка. Целый год его водили в подвал, держали ночами на опухших ногах. Он пытался вспомнить свое дело. Назвал ли он кого-то? И не помнил. Он называл и отказывался. Все спуталось. Он тоже провел там немало времени. В общей камере было много ни в чем не повинных людей. «В чем гениальность?» Сансаныч поднял глаза. «Николь просто так увезли в ссылку. Она здесь уже двенадцать лет. Вообще без вины. А в чем были виноваты латыши, когда их безо всяких объяснений увозили с родины? Только в том, что они латыши или немцы. Это расправа над целыми народами. Она тоже ради счастья людей? Мне казалось, вы с искренним уважением относились к генералиссимусу. Я и сейчас не знаю, то есть... «Я думаю, что он, возможно, великий человек, идеи которого страшно извращались. Он не знал всего, что происходит. Не он же, в конце концов, приказывал бить меня в тюрьме». Белов смотрел с вызовом. Он не верил, что Антипин не знал. «Он приказывал!» Лейтенант довольно улыбался. «Методы физического воздействия на подследственного были введены в 1937 году им лично, Вы не поняли моей теории, товарищ Белов. Все это было частью одного плана, жестокого, но, безусловно, великого. То, что вы считаете бесчеловечным и недопустимым, и было великим. Для России, для нашей с вами Родины, это был единственно возможный план. Посмотрим, как они сейчас будут вертеться. Они хотят, даже Берия этого хотел. Лейтенант поднял палец вверх. Хотят убавить количество страха в обществе. И здесь ошибка. Рухнет все. СССР рухнет. Попомните мои слова. Они замолчали. Сансаныч вспоминал недавний разговор с Померанцевым. Один умный человек считает, что черный гений Сталина в том, что он убивал невинных. Да? И в чем здесь открытие? Антипин смотрел, не понимая. Убивая невинных, он заставил бояться всех. Если ты не чувствовал за собой вины, это не значило, что останешься цел. Это не Сталин придумал. Иван Грозный вырезал целые города. Петр Первый рубил головы сотнями. Антипин закурил неторопливо. Если вспомнить самое начало, после смерти Ленина, Сталин проявил себя как тонкий психолог. Он знал жалкую природу людей. Люди ведь ради сытой и спокойной жизни всегда готовы пожертвовать мелочами. Сначала они отдали право свободно выражать свое мнение, потом право свободно выбирать, а потом стало поздно. Остался выбор между подлой жизнью и лагерем. И вы с такими мыслями работали. Теперь Белов смотрел, не понимая. Вы же говорили о счастливых миллионах. Знаете, Сансаныч, вы не самый умный, думающий из моих подследственных. С некоторыми из них я провел много часов в разговорах. Кстати, в вашей голове очень серьезная каша на эту тему. Вам наверняка трудно живется. Советую, лучше не думать совсем. Можно сойти с ума или застрелиться. Среди чекистов, кстати, много самоубийств. Антипин посмотрел на Белова с неожиданной хмурой грустью во взгляде. Сансаныч устал. Возможно, в его голове и была каша, но то, что творилось в мозгах младшего лейтенанта, точно лучше было не трогать. Странно, что он до сих пор не застрелился. Он потушил папиросу: Это вы отправили, Николь, из Ермакова. Что? Антипин начнулся от своих мыслей. Не помню. Нет. Вы сами при мне приказывали. Нет, я с бабами не воевал. Я уважал себя. Мне надо было вас сломать. Меня? Ну что вы ей богу, встаньте на мое место. Никогда. Антипин скривился на пафос Сансаныча. Он трезвел на глазах. Никто ничего не знает. Год назад я был капитаном госбезопасности, старшим следователем по особо важным делам, а сейчас сижу здесь обычным опером в лагере. Жена отказалась, не поехала со мной. Он запнулся, помолчал, раздумывая, и продолжил с внутренней тревогой. Я боюсь мести, зеков, боюсь ареста по прежним делам, просто боюсь заходить в зону. Иногда мне совершенно ясно, что моя жизнь круто пошла вниз. Возможно, даже и проиграна. Я стал пить. Я не люблю этого, но пью. Он еще помолчал. Вас увидел, обрадовался. В этой дудинке нет никого. Большая деревня, наводненная зеками. А вы знали мои лучшие времена. Вы видели меня, когда моя жизнь была настоящей. Большие дела, широкая дорога. Я был избран вершить великое дело. И я его вершил. Почему меня не освобождают?» Белову окончательно надоел этот разговор. Антипи начнулся от своей блестящей жизни. Посмотрел на Белова, на стол с тушенкой и выпитой бутылкой. «Просто бумажки». Много освобождают, поэтому долго. Освободят. А Николь, про сыльных не знаю, и они в Центральном комитете работаю. Видно было, что лейтенант тоже устал, выговорился. Когда он ушел, Сансаныч посидел, вспоминая совсем недавнее время. Она действительно была счастливым. Они с Антипиным были одинаковые. Оба свято верили. Оба хотели работать на благо Родины а потом сошлись в кабинете антипина сансаныч достал бумагу он почти каждый день писал николь вроде и нечего было но какие то слова находились иногда рисовал картинки для детей николь писала что им очень нравится в этот раз он долго не начинал все думал о ней о ее болезни она не все рассказывала почти месяц пролежала в больнице сансаныч сидел хмуро уставившись в чистый листок За эти страшные полтора года он научился ценить самое простое в человеческих отношениях. Но до этого простого ему еще надо было добраться. Просто добраться и обнять. Могучий теплоход, загудев, медленно отделился от причала. Енисейская вода, будто обрадовавшись, навалилась на нос, отталкивая Сергея Кирова от берега в его первый выход в очередную навигацию. Длинное судно чуть кренилось на один борт. Сансаныч глянул на кринометр, Так и было. Вся толпа пассажиров стояла на левой стороне. Махали руками, кепками, шляпами. Прощались навсегда. На берегу народу было еще больше. Тоже махали, кричали что-то. Многие плакали. Белов увозил в Красноярск почти полторы тысячи амнистированных. Мелкий дождичек накрапывал. Но было не холодно. Ветер гнал с запада небольшую полуметровую волну. Киров ее не чувствовал совсем. Шел уверенно. Померанцев, как старший механик, пробовал то один, то другой двигатель. Менял нагрузки. Через два часа он поднялся в рубку. Во всем чистом, в новой темно-синей тужурке. — Все в порядке, Александр Александрович. Он достал папиросы, посматривая на Старпома Казаченко. — Что, Виталий Александрович, хорошо бежим? Казаченко, высокий и статный, тоже был в новенькой форме по случаю отхода. Перекладывал в нужном порядке Лоцию и Нисея, записывал что-то в журнал. Улыбнулся умной и мягкой своей улыбкой. Они с Померанцевым симпатизировали друг другу. — А что же нам не бежать, Николай Михайлович? — Восемьсот лошадок тянут. И в прошлом году так шел. — Так же и шел. — Завтра к обеду в Ермаково будем. Померанцев с Беловым вышли на воздух закурили ты что про киши какой сансаныч белов молчал покуривая думал о чем-то письмо утром получил тяжело ей там ничего не пишет а я чувствую как она устала ребятишки не болеют нет вроде ничего сансаныч главное вы пережили может в красноярск придем а там и тебя отпустят если бы так поедешь за ними я-то поеду да кто мне ее отдаст пойду к этому козлу В серый дом. Буду извиняться, просить, чтобы ее перевели в Игарку. Что думаешь? Боюсь, они уже передали ее в другую область. Вот и я о том же. Они обгоняли маломощный буксир, медленно тянущий против течения две баржи. Сансаныч внимательно наблюдал, как ходка идет его судно. — Где они, эти бумаги, на меня? Звонил сегодня Макарову. Уже неудобно перед ним. Говорит, нет пока. Тоже уговаривает. Терпеть. Я-то потерплю, а она как там? Приеду, а с ними что-нибудь.